10 «Прошу не путать спиритизм с шаманизмом», — нараспев вещал ментор. «Хотя эти предметы отчасти пересекаются, спиритизм завязан на силе. Зачастую вы можете встретить его отголоски и на ритуалистике, в основном там, где используются останки умерших». «Но источник нашего предмета — сила!» Ситуация была патовая. Да, мы сидели в башне. полдела почти сделано. Вон там дверь, ведущая наверх. Казалось, просто встань, преодолей 20 шагов и выберись за нее. Вот только вокруг одноклассники и ментор. И они вроде как не собираются на минутку отвернуться, чтобы я проскользнул наверх. А время поджимало. И что, спрашивается, делать? «Шофедулин, хватит ерзать, рой лесавок тебе в гузно! Сейчас встанешь, если не можешь спокойно сидеть!» Рамиль посмотрел на меня с самым страдальческим лицом, которое я видел. И что нам остается? Надеяться на Бойкова и Мишку? Вот только существовали определенные подозрения. Что если подсказки у каждой башни свои, и с нами они не пересекаются? «Подождите минуту!» — встрепенулся ментор, уставившись в сторону входной двери. Я перехватил его взгляд и увидел Якута, стоявшего в проходе. Тот не произнес ни слова, однако Щербатый поспешил к нашему наставнику. Хоть какой-то с него прок. «Рамик, давай, если не сейчас». Едва только ментор скрылся за дверью, как раздался жуткий грохот. Это Рамиль под оглушительный хохот неудачно упал со стула и заодно обратил на себя внимание всего класса. Я, не дожидаясь, пока друг встанет, выскользнул со своего места и, быстро преодолев расстояние, толкнул небольшую дверцу. «Шефедулин!» — раздался позади грозный окрик ментора. «Но это уже пустяки. Я оказался на винтовой лестнице и помчался наверх. Проскочил следующий этаж, даже не подумав заглянуть в комнату над нашим классом, и выбрался на площадку под самым куполом башни». «Ну это так говорится», — выбрался. «На самом деле жадно ловил ртом воздух и старался не обращать внимания на забитые ноги, а это я еще каждый день по бегаю, спасибо большое Якуту». Мишка оказался прав и неправ одновременно. Матовое стекло здесь располагалось лишь в виде скромных по размеру глухих окон, равномерно удаленных друг от друга. Я выглянул наружу, весь школьный двор как на ладони. «Что еще?» Посреди комнатки внушительный кристалл, обрамленный подобием постамента. Видимо, этот камушек аккумулировал энергию самой башни. Ладно, все замечательно, а что дальше? Признаться, такого нервика не доводилось испытывать давно. Я прислушивался к любому звуку. Каждую секунду казалось, что именно сейчас на лестнице раздастся приглушенная поступь ментора, и тогда мне не только не поздоровится Самое страшное, я не получу подсказку. Чрезмерное волнение позволило упустить из виду апогей сегодняшнего дня, то самое равноденствие. Солнце светило по-прежнему спокойно, как может светить лишь осенью. Однако вокруг все потеплело. Кристалл, казалось, вибрировал, дрожь от него проходила по ногам, заставляя резонировать все тело и силу. Стены стали вспыхивать, высвечивая незнакомые надписи, больше похожие на иероглифы. Здесь были и загадочные изображения, способные обозначать что угодно, и просто послание на непонятном языке. Но каждая выемка на стене, незамеченная прежде, наливалась ярким светом. Сначала мне пришлось прикрыть глаза рукой, но солнце, казалось, опустилось с небес, и теперь существовало лишь в этой маленькой комнате. Моих глаз больше не было. Я являлся частью яркого безграничного мира, слепой и беспомощный и когда глаза превратились в два кровоточащих сгустка боли, когда сил терпеть больше не было, когда крик стал единственным средством общения, все прекратилось. Мне потребовалось немного времени, чтобы осознать, что теперь я нахожусь не в башне. Деревья, густая трава скрывали это место от любопытных глаз, однако все вокруг было странным, неживым. Я не сразу понял, в чем дело. Только потом до меня дошло, окружающая природа, статична Все замерло, точно ожидая от кого-то отмашки, и он пришел. Человек не был похож ни на живого, ни на упыря, хотя их доводилось видеть лишь на картинках, ни на духа. Маг пытался сохранить свое тело, но оболочка то и дело расплывалась под воздействием силы. Вот дымкой ушла в сторону часть руки, практически сразу вернувшись и обретя былую форму. В следующее мгновение убежал нос. Как ни старался человек сохранить себя, подобное давалось ему с большим трудом, и, что самое забавное, мне этот маг казался почему-то знакомым. «Мару!» сорвалось с полупрозрачных синих губ. Звук вышел неестественным, глухим, с многочисленными шорохами и щелчками, словно из старого приемника. Но ну и самое главное, я ничегошеньки не понял. «Чего?» ма -ру. Помех стало еще больше, будто Мак переключал каналы, пытаясь настроиться на мою частоту, и у него вышло «Избранный». «Здравствуйте, а я Максим». «Глупец, ты избранный, а не я». «Да? А почему я?» «Нет, что мне под силу было выбесить высокородных, это я знал, про учителей тоже». «Да и с девушками не всегда все проходило лучшим образом, а вот гнев от непонятного ведения после всего пары фраз — это что-то новенькое». «Потому что ты нашел подсказку! Теперь ты должен пройти испытание и обрести книгу!» «Кому?» «Что кому?» — сбился теряющий форму маг. «Кому должен?» «Это фигура речи такая!» «Варсуабду!» Каждая вспышка гнева негативно влияла на тело мага. Оно буквально взрывалось в нескольких местах, не в силах сохранить себя. «Если ты пройдешь все испытания, то найдешь книгу и получишь силу, о которой даже не мечтал». «Ага, книгу трех, это я понял». «Книгу одного», — обрубило видение. «Внимай!» Он развеялся, устремившись ко мне. Я сначала отшатнулся, сделал несколько шагов назад, однако лишь до тех пор, пока не столкнулся с силой. Она оплела меня густой пеленой, тело задрожало, ноги чуть подкосились, а эйфория от силы прошла от носков до макушки. Подобного я не испытывал давно, с тех самых пор, как Четкеров поделился частью своей силы, дав потрогать смерч. Слабее эффект был во время получения ранга, но теперь мне хотелось кричать от счастья, небо превратилось в полное блаженство негу, а земля под ногами в легчайший пух. Я не дышал, рычал от упоения и ничего не мог с собой поделать, а когда все прекратилось, чуть не заплакал от обиды. «Почему? Что? Верните!» «Хочешь эту силу?» — спросил знакомый голос. Маг не спешил возвращаться в прежнюю форму. Теперь он просто находился вокруг меня, заполняя собой все пространство. «Хочу!» — дрожащим голосом сказал я. «Сильный, чтобы пройти испытания. Слабый, чтобы сила не погубила тебя. Умный, чтобы достичь цели. Недалекий, чтобы дойти до конца». Меня смутило слово «недалекий», однако я продолжал кивать даже тогда, когда видение, которого, к слову, уже и видно не было, замолчало. «Я вроде подхожу». «Тогда внимай», — сказала оно. И ничего не произошло. Я ожидал какой-нибудь сакральной мудрости еврейского народа, ну или на каком языке там разговаривало это видение, но ничего не происходило. Листья на деревьях замерли в томительном ожидании, трава затихла, не пытаясь даже шелохнуться, и все. Лишь спустя несколько минут, которые растянулись в вечность, маг добавил «Используй свою природу, успей до захода солнца, чтобы добыть ключ». Свет ослепительно застил глаза и меня выбросило обратно в башню. «Так, я не понял, а куда идти? Что делать?» Где этот самый ключ достать и что значит использовать свою природу? Да, все закончилось, породив лишь дополнительные вопросы. Но самое главное, вернувшись в реальность, я стал думать о более насущных вещах. К примеру, как попасть обратно? Наверное, так быстро мне не приходилось спускаться даже по лестнице дома, когда пацаны звали на улицу. Но едва подойдя к заветной двери, я услышал приближающиеся шаги и рассерженный голос ментора. «Что значит, не знаете, где он?» Сомнений не оставалось. Щербатый направлялся ко мне. Я рванул обратно наверх, понимая, что загоняю себя в ловушку. Из башни не было другого выхода, и, судя по стуку каблуков на ступенях, ментор все понял правильно. Задыхаясь, я с волнением оглядел через матовое стекло, происходящее внизу. Собственно, ничего и не происходило. Людей нет. Первый курс на занятиях в клубах, второй учится, третий бог знает где. Их вообще в последнее время не видно. Площадка под башней расстилалась, словно красная дорожка под ногами кинозвезд. Самое то для видимой аппарации. «Так, удержать в уме все существующие перед глазами предметы. Что тут у нас? Деревья, трава, тропинка, часть башни, какие-то красные ягодки у самого ее основания. Наверное, можно было еще лучше поднапрячься, но времени не осталось совершенно. Я буквально силой чувствовал, как ментор становится ближе. Ладно, поехали». «Я не оказался на траве именно в том месте, где и хотел». В полете меня кидало из стороны в сторону, а потом протащило по земле и выкинуло на каменную стену башни. Хрустнуло что-то в руке, конечность пронзила болью, но я не закричал, засунул в рот здоровую ладонь, сдавил ее зубами и едва слышно застонал. Странно, но на мгновение действительно стало легче. Прижавшись к башне, я принялся обступать ее. Стоит чуть отдалиться, тебя сразу станет видно сверхотуры, А что-то мне подсказывало, что именно сейчас там находится один очень внимательный ментор. Таким макаром я добрался до входа в башню. Как бы мне ни хотелось отправиться в медпункт, однако мое исчезновение наведет шороху. К слову, когда я ввалился в класс, это произвело эффект не меньший, чем исчезновение и последующий гнев ментора. Все, включая высокородных, замолчали, будто увидели привидения. Ну, не знаю насчет них, я вот только что с одним даже болтал. Едва я успел занять свое место, как из маленькой двери показался ментор. Хотя ладно, справедливости ради, Щербатый буквально ворвался к нам. «Кузнецов, ты где был?» «В туалет бегал». «Как? Куда?» «Известно куда, в главный корпус». В этом заключалась одна из особенностей башен. Здесь не было красивых фарфоровых признаков любой уважающей себя цивилизации. «Нет, вроде как у третьего курса внизу они имелись, однако нас же туда не пускали. Поэтому после пары отпрашиваний, которые ментор почему-то сильно не любил, все стали стараться делать свои дела до уроков в башне, иначе приходилось завязать все в узел и терпеть». «Вы просто были очень увлечены беседой, вот я и проскользнул мимо. Извините, не стал отпрашиваться, вы, видимо, говорили о чем-то важном. Этот простой урок я усвоил еще давно». «Если врёшь, то запутай собеседника. Неважно, что ты несёшь, главное, делай это убедительно и быстро, чтобы у него не было времени на анализ твоих слов». «А почему такой взъерошенный?» — не сдавался Щербатый. «Господин ментор, можно на ушко?» — спросил я, делая вид, что смущаюсь. И когда тот подошёл, прошептал. «Бежал быстро. Очень хотелось». Как я ни старался, кто-то поблизости услышал мой секрет и сразу же поделился с товарищем. Хуже нет, чем добрый подростковый коллектив. Полминуты не прошло, а уже весь класс ржал и стоял на ушах. Ну еще бы, такая благодатная тема. Хьюстон, у нас проблема. Коричневый кот, коричневый кот. «Ну-ка, все замолчали!» — грянул грозный голос ментора. «Все по местам, а ты, Кузнецов, летавец тебе под ребро. Еще раз без сбросу покинешь урок, получишь по полной». Я кивнул, сделав виноватое лицо, а сам старался не шевелиться, чтобы не вызвать новую вспышку боли. С рукой надо было что-то делать. К тому же Рамиль все шикал и бросал записки, не понимая, что мне сейчас немножко не до него. «Ну!» — оказался он рядом, как только закончился урок. «Блин, а ведь еще один сидеть!» «Потом расскажу». «Ты скажи, получилось или нет?» «Получилось, вроде. В общем, там сложно. Максим, можно тебя на пару слов?» прервала наш невероятно интересный разговор Тихонова. «Нет, я против Вики ничего не имел. Но именно сейчас был явно неподходящий момент вести светские беседы. Больше всего мне хотелось рычать, а не вежливо отвечать на вопросы. Однако Тихонова не спрашивала разрешения. Она просто подошла и аккуратно положила ладонь на мою больную руку, будто чувствовала. Хотя, судя по силе, которая стала изливаться, действительно чувствовала». «Невероятно, но боль почти утихла. Я сжал кулак и немного пошевелил рукой. Нет, чуток неприятно, но не критично. Я даже спрашивать не буду, откуда ты упал». «Да не падал я». «За это время ты бы не успел добежать до центрального корпуса, сделать все дела и вернуться. Мы с девчонками проверяли, тем более, что мальчишеский туалет на втором этаже. Поэтому либо бежать до флигеля, что дальше, либо наверх, ты бы не успел». «Тихонова, ты чем там занимаешься?» Выплеск силы не остался без внимания ментора. «У Кузнецова живот разболелся, видимо, объелся, вот я и помогаю». да и погляжу!» Смотреть, правда, щербатый стал не мой живот, а на ладони Вики, после чего удовлетворенно кивнул. «Поздравляю! У вас в классе маг-целитель! Я скажу вашему преподавателю по заклинательной магии, чтобы для тебя она изменила программу!» «Целители не так часто встречаются! Не стоит делать из них рядовых боевиков!» Из всего этого я лишь понял, что Вика не такая уж простая волшебница. Хотя, судя по руке, которая действительно чувствовала себя лучше, у Тихоновой в этом плане прирожденный талант. Теперь самое трудное — отсидеть последний урок, потому что до захода солнца оставалось не так много времени. «Мишка!» — я увидел ожидающего нас у башни Максимова — Как ему удалось отпроситься раньше, спрашивается. Говори. В общем, ничего не получилось. Со страдальческим видом ответил тот. Госпожа ментор отправила меня, именно меня, за травами вниз. А когда я улучил момент и поднялся, то ничего не произошло. Ничегошеньки. Казалось, Максимов сейчас заплачет. Я похлопал его по плечу. Да что там, даже Рамиль, который не лез за словом в карман, стал говорить что-то ободряющее. Не расстраивайся, вон Байков идет. Димон, ну что? «Все отлично». Спокойно, даже как-то буднично ответил тот. «Давайте только отойдем в сторону. Я испытал наложенное видение довольно плотной структуры, встретился по всей вероятности с одним из трех, с Крюком». «Он моряк, что ли?» Не выдержал Рамиль. «Нет, вообще его зовут Клеарх, а Крюк — это прозвище. Он немного грубоват и резок, но мне понравился». «Димон, блин, мы не про понравился или не понравился. Что он сказал?» «Я должен пройти испытание, которое проявит меня как артефактора, вместе месте семи перекатов. Если я правильно понял, это выше по течению смородинки. А у тебя что, Максим?» Я пересказал им все, что произошло, ожидая как минимум одобрения. Ведь мой древний маг оказался тем еще пройдохой. Но ответом стали лишь сочувственные взгляды Мишки и Димона, сочувственные, как я понял, к моим умственным способностям. «Во-первых, использовать аппарацию с таким количеством переменных — это глупость полная», — начал Мишка. «Там же видно сотни деревьев, а трава на ветру. Тебя могло на части размазать». «Не размазало же!» «Думаешь, случайно все стараются телепортироваться в небольшие помещения?» «Ладно, проехали. Что по делу?» «Во-вторых», — продолжил Мишка, выпучив глаза, — «место, где все недвижимо, Макс, это же так просто». «Где всегда нет ветра», — вторил ему Бойков. «Блин!» – догадался я. «Даже я понял!» – включился Рамиль. «Макс, ты вообще тупой, что ли? Это чертово ущелье!» «Спасибо, Рамик, теперь дошло!» – съязвил я. «Да ты обращайся! В компании всегда должен быть мозговой центр!» Скромно отрекомендовал он свои услуги. «Значит, Димон, ты пойдешь по смородинке вверх, а я побегу к чертову ущелью!» Что характерно, по моим расчетам действительно придется бежать. Чертово ущелье славилось среди терновцев своими страшилками, но не добирались туда не только по причине дурной славы. Оно тупо находилось далеко. Если Мишка не врал километрах в тринадцати, это придется все время бежать. Однако именно Максимов меня и перебил. Что значит он туда, а ты туда? Мы чего делать будем? Наш ждать? Тоже мне придумал, возмутился Мишка. Мы с вами пойдем, правда, Рамиль? С, «С другой стороны, чего под ногами путаться?» — стал бормотать Рамиль. «Там же точно не сладкий чай раздавать будут». «Решено. Я иду с Байковым, ты с Максом. И давайте выдвигаться, иначе не успеем». «Нет, я решительно не узнавал в последнее время Мишку. Его какая-то старая книга в библиотеке покусала, что ли?» «Ужин пропустим, получается!» — протянул Рамиль. Вообще, подобные слова должны были бы прозвучать от демона но тот проигнорировал короткое замечание Рамика. Вместо этого Байков вытащил из кармана небольшой амулет, драгоценный камень, окаймленный причудливым витиеватым узором из тонкого металла. «Я даже цепочку сам сделал», — горделиво признался Димон. «Ну, разве что только немного препод по ювелирке помогал. Это не закончено еще. Пару штрихов добавить бы, но тебе он сейчас нужен». «Я провел несколько испытаний, твое заземление работает, все отлично». «А как же ты?» — я бережно взял в руки амулет. «За меня не беспокойся, у благородных хватает защитных артефактов, об этом дядя позаботился». «Время теряем», — нетерпеливо мялся с ноги на ногу Мишка. И мы снялись с места. Немного пробежали вместе, но, преодолев смородинку, разделились. Мы с Рамилем бросились в сторону Сосновки, за которой находилась знаменитое Чёртово ущелье, и, надо сказать, двигались мы относительно неплохо. Год назад подобный маршрут дался бы нам с трудом. Да что там, если говорить откровенно, мы погибли бы смертью не очень храбрых ещё на подступах к деревне. А так ничего, обогнули ее, прорезали путь через кромку леса и двинулись к высоченным скалам. И всего лишь пару раз перешли с бега на шаг, немного отдыхая и восстанавливая дыхание, но не остановились. Более того, Рамиль почти не ныл. Почти. «Далась вообще нам эта книга! Ну что там такого может быть? Сила! У тебя и так ее хоть задницей ешь!» «Рамик, молчи, дыхание собьешь!» «Вот не надо мне затыкать рот, сейчас, знаешь ли, не то время!» «Никакое!» «Не то, что было!» — уклончиво ответил Рамиль, который довольно сильно плавал в истории. Это короткое, но яркое, как огонь рамика высказывания, прервал рев. Хотя по ощущениям было похоже, что кто-то с очень сильными легкими дует в огромную медную трубу. И звук, конечно же, шел именно оттуда, куда мы и направлялись. «Это что еще такое?» — чуть не встал Рамиль. «Видимо, тот, кто и даст нам ключ» предположил я.